Хозяева, как бы инстинктивно чуя, что звонок этот возвещает не просто гостя, торопливо бросились в переднюю, откуда в ту же минуту послышались их голоса, захлебывающиеся от радости и умиления. Ваше сиятельство, княгиня Анастасия ильинишна матушка, жданная гостья, милости просим, милости просим! Приговаривая таким образом, они ублажительно кланялись ей льстивыми поклонами, пока ее. Древний ливрейный лакей с помощью того же древнего лакея и сморщенной девицы, находящихся в услужении Савелия Никаноровича, освобождали ее сиятельство из-под богатой лисьей шубы, сматывали с шеи меховые хвосты, стягивали теплые перчатки и стаскивали большие бархатные сапоги на белищей подкладке. Пока производились все эти операции, она сидела на стуле в каком-то расслабленном, изнеможенном состоянии и охала как бы от сильной усталости. Она имела обыкновение повсюду вывозить с собой престарелую девицу, компаньонку и двух воспитанниц, которых выбирала по очереди из числа десяти проживающих у нее на хлебах из христианского милосердия. Компаньонка, высохшая и злая, напоминала видом своим египетский обелиск. И как раз подходила под стать лимонным дамам, наполнявшим гостиную Савелия Никаноровича. Две юные воспитанницы обещали в будущем сделаться точно такими же. Они все втроем почтительно стояли перед Настасьей Ильиничной. Одна держала ее редикюль, у другой находился маленький аптечный ящичек в котором помещались лавровишневые капли, мятные лепешки, нашатырный спирт и какие-то порошки да пилюльки испокон века, неизвестно для чего, глотаемые княгини. Третья же держала на руках двух злющих-призлющих мосек, веренных ее попечению и взросших, точно так же, как и девицы, на воспитании сердобольной княгини. Этих престарелых и злющих мосек Она каждый раз привозила в гости к собачонкам Евдокии Петровны. Евдокия Петровна и многие из ее гостей, особенно же лимонные дамы, с умильным усердием занимались моськами княгини, ласкали их, подносили кусочки сахарцу и сладкие крендельки. Сморщенная девица-горничная по заведенному уже раз навсегда положению готовила для каждой из них по полному блюдцу месиво, составленного из булочного мякиша и сливок. Одним словом, княгининых мосек ублажали не менее самой княгини Настаси Ильинишны, ухаживали за ними точно так же, как и за нею, ибо моски были ее первую сердечную слабостью на склоне ее добродетельных дней.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 А Евдокия Петровна, вместе с лимонными дамами, улыбаясь на это замечание до крайности милой улыбкой, возражала княгине каким-то поощрительно успокоительным тоном. «Ах нет, княгиня, они у вас такие прелестные, такие милые, эти собачки! Это ничего, право же, ничего!» Моськи Настасьи Ильинишны в качестве гостей вели себя совсем уж невежливо в отношении собачонок-хозяев. Они, нисколько не соблюдая правил общежития и житейской мудрости, поминутно грызлись собачонками Евдокии Петровны, отчего по всем комнатам поднимался нестерпимый виск, вой и рычание. Наиболее усердные из лимонных дам тотчас же бросались разнимать грызню, причем Евдокия Петровна зачастую собственноручно чинила расправу над своими собственными собачонками, награждая их то шлепком, то дерганием за уши, хотя и знала в то же время очень хорошо, что они невинны, что зачинщики ссоры — суть моськи-княгини, и что таковая расправа по всем законам справедливости должна была бы пасть на их задирчивые головы. Но моськи-княгини, меж тем, от нее же самой получали новый кусочек сахарцу, переходили с рук на руки лимонным дамам и были награждаемы от них глажением по шерсти,